Проклятие Гриффицев глава первая. Меня всегда глубоко интересовали распространенные в северном Уэльсе легенды об Оуэне Глендовере. Сноска Глендовер Оуэн около 1354-1416. Самопровозглашенный принц Уэльский, возглавивший последнюю попытку валийцев освободиться от английского господства короля Генриха IV. В 1399 году захватил корону, однако впоследствии был дважды разбит сыном Генриха IV, будущим Генрихом V. Стремление глендовера к установлению валийской государственности сделало его национальным героем. Полной мере разделяю распространенное среди крестьян отношение к нему как к герою родной страны. Лет 15-16 назад, когда темой валийского конкурса поэзии в Оксфорде был объявлен Оуэн Глендевер, жители Уэльса бурно возрадовались. Тема по праву вызвала всплеск национальной гордости. Возможно, кто-то не знает, что даже в наше просвещенное время грозный вождь знаменит среди неграмотных соотечественников не только патриотизмом, но и магической силой. Он сам говорит, или Шекспир говорит за него, что практически одно и то же. «Рождение мое небесным светом озарилось пылающих светил. Готов я вызвать духов из глубин». Мало кто из простых жителей Уэльса в ответ задаст непочтительный вопрос сэра Генри Перси по прозвищу Горячая шпора. Сноска. В хронике Шекспира Генрих IV Горячая шпора говорит «Позвать могу, и всякий может, вот только кто из них ответит на призыв?» Среди прочих бытующих в Уэльсе легенд о национальном герое есть и древнее семейное пророчество, давшее название этой истории. Когда сэр Дэвид Гэм, предатель Черный, словно родился в Буилте, попытался убить Оуэна в Макинлете, вместе с вождем был человек, чье имя Глендевер никак не ассоциировал с врагами. Сноска Гэм Дэвид умер. 1415 году. Валейский воин во время восстания Оуэна Глендевера, сохранивший верность Генриху IV, однако не покушавшийся на Оуэна. Упоминания о Буилте относятся к предательству и убийству в 1282 году князя Левелина, которого обезглавили в этом валейском городе. Рис Абгриффиц Его старый добрый друг, родственник, больше, чем брат, согласился пролить кровь Оуэна. Сэр Дэвид Гэм может быть прощен, но тот, кого Глендевер любил и кто его предал, недостоин прощения. Вождь слишком хорошо понимал человеческую природу, чтобы казнить предателя. Нет, он оставил его в живых с печатью Каина на челе, презираемым и ненавидимым соотечественниками. Прежде чем освободить плененного врага, вождь Оуэн Глендевер провозгласил проклятие в адрес как самого Риза Обгриффиса, так и всех его потомков. «Оставляю тебе жизнь, потому что знаю, станешь молить о смерти. Будешь жить дольше, чем положено человеку» презираемые всеми добропорядочными согражданами. Даже малые дети будут показывать на тебя пальцами и шипеть. Вот идет тот, кто хотел пролить кровь брата. Ибо я любил тебя больше, чем родного брата, о, Рис Гриффитс. Живи столько, чтобы увидеть всех родичей, кроме самых слабых, павшими на поле боя. Племя Твое да будет проклято, поколение за поколением увидит земли свои тающими словно снег. Да, богатство их утечет сквозь пальцы, хотя день и ночь они будут трудиться ради золота. А когда девять поколений исчезнут с лица земли, кровь Твоя больше не будет течь в жилах хотя бы одного человека. В те дни. «Последний мужчина твоего рода отомстит за меня. Сын убьет отца». Так легенда передает слова, сказанные Оуэном Глендевером, предавшему его другу. Утверждают, что злой урок исполнился. Влача жалкое существование, род Гриффитс больше никогда не знал богатства и процветания. Без видимых на то причин благосостояние семейства неуклонно сокращалось. Шло время, и необыкновенная сила проклятия практически стерлась. и из глубин памяти оно всплыло лишь тогда, когда в доме гриффицев произошло неприятное событие. В восьмом поколении вера в пророчество почти исчезла благодаря женитьбе одного из гриффицев на некой мисс Оуэн после скоропостижной смерти брата, внезапно получившей наследство. Не слишком большое, но вполне достаточное, чтобы считать приговор утратившим силу. Наследница с мужем переехала из его маленького фамильного поместья в графстве Мэрионадшир в ее владение в графстве Карнарваншир, и в течение некоторого времени злой рок не напоминал о себе. И если поедете из Тремадога в Крисет, то непременно увидите приходскую церковь Инисин-Ханарн, расположенную в болотистой долине возле горной цепи, тянущейся вдоль залива Кардиган. Этот участок суши выглядит так, как будто лишь недавно восстал из морской пучины и обладает еще неистощенным плодородием, часто характерным для таких травяных болот. Однако в то время, о котором я рассказываю, Долина еще носила более мрачный характер. На возвышенные ее части хвойные деревья росли слишком густо, чтобы достичь внушительной высоты а потому оставались малорослыми и корявыми. Самые слабые из деревьев погибали, а кора отваливалась и падала на коричневую землю. В тусклых лучах, пробивавшегося сквозь верхушки солнца, белые стволы выглядели странными и пугающими. Ближе к морю долина приобретала более открытый, хотя и не слишком жизнерадостный характер. Значительную часть года она представала промозглой и пропитанной густым туманом. Даже крестьянские дома, обычно вносившие в пейзаж жизнерадостные краски, здесь не украшали картину. Так вот, эта долина составляла существенную часть того поместья, которое молодой Оуэн Гриффитс унаследовал по праву женитьбы. В возвышенной ее части располагался семейный замок, точнее говоря, особняк, поскольку торжественное определение «замок» плохо соответствовало неуклюжему, приземистому, но основательно построенному зданию — квадратному, тяжеловесному, с минимальной претензией на украшения, необходимые для отличия от обычного сельского дома. В этом особняке миссис Оуэн Гриффитс подарила супругу двух сыновей — Левелина, будущего Сквайра, и Роберта, рано избравшего церковный путь. Единственная разница между братьями до поступления Роберта в колледж и Иисуса в Оксфорде заключалась в том, что если старшего постоянно баловали, то младшего попеременно держали в строгости и баловали. В результате Левелин ничему не научился у формально считавшегося личным наставником бедного валийского священника. В то время как Сквайр Гриффитс иногда вспоминал об образовании Роберта и внушал ему, что поскольку тому предстоит самому зарабатывать свой хлеб, следует прилежно заниматься. Неизвестно, насколько помогло домашнее образование успешному обучению Роберта в Оксфорде, Но случилось так, что перед началом экзаменов пришла весть о скоропостижной смерти старшего брата в результате неумеренной попойки. Разумеется, Роберта срочно вызвали домой. Теперь, когда необходимость самому зарабатывать свой хлеб естественным путем отпала, он предпочел не возвращаться в Оксфорд. Таким образом, недоучившийся, но не лишенный природного ума молодой человек остался дома, где отец провел недолгий остаток своей жизни. Роберт обладал непростым характером. Как правило, он был мягким, сговорчивым и легко поддавался влиянию, но, рассердившись, становился яростным и несдержанным. Казалось, он сам себя боялся а потому, чтобы не потерять самоконтроль, старался не давать воли даже справедливому гневу. Получив достойное образование, он, скорее всего, отличился бы в областях литературы, требующих скорее вкуса и воображения, чем проявление склонности к размышлению или суждению. Его литературные склонности проявились в коллекционировании разных валийских древностей. Собрание старинных манускриптов достигло такого серьезного масштаба, что смогло бы вызвать зависть самого доктора Пью, конечно, если бы тот еще оставался в живых. Сноска. Пью Уильям Оуэн 1759-1835 Лексикограф и антиквар. Автор валийско-английского словаря. Роберта Гриффитса отличала редкая для его сословия черта, о которой я забыла упомянуть. Чрезмерная склонность к алкоголю Сквайра не затронула. Не могу сказать, заключалась ли причина воздержания в том, что сознание легко поддавалось воздействию или достаточно утонченный вкус не принимал интенсикации с ее тяжкими последствиями, но в свои 25 лет Роберт Гриффитс оставался трезвенником. На полуострове Лин состояние настолько редкое, что Сквайр слыл неприветливым, необщительным и почти все время проводил в одиночестве. Примерно в это время ему пришлось принять участие в проходившем в Карнарване выездном заседании комиссии присяжных и остановиться в доме своего поверенного, мудрого образованного валийского адвоката, чья дочь очаровала молодого человека. Несмотря на краткость общения, пара сумела достичь взаимопонимания. Так что прошло совсем немного времени, и Роберт Гриффитс привез в поместье Бодуин молодую хозяйку. Нежная, мягкая миссис Гриффитс глубоко любила мужа, одновременно испытывая нечто вроде благоговейного страха частично из-за разницы в возрасте, а частично благодаря его погружению в научные занятия, в которых сама ничего не понимала. Вскоре супруга подарила Роберту очаровательную дочку, названную в честь матери Ангхарат. Затем несколько лет прошло в поместье Бодуин без пополнения. А когда повитухи уже пришли к выводу, что колыбель больше не потребуется, миссис Гриффитс произвела на свет сына и наследника. Но, к сожалению, прожила после этого недолго. Беременность проходила тяжело и до такой степени истощила силы, что восстановиться после разрешения от бремени бедняжке не удалось. Муж, любивший супругу тем глубже, что претендентов на его привязанность насчитывалось немного, тяжело переживал раннюю смерть и находил утешение в прелестном маленьком мальчике. Эта сторона характера Сквайра, почти женственная нежность, усиливалась беспомощной сиротской привязанностью ребенка, тянувшего ручки к отцу с тем милым воркованием, с которым более счастливые дети обращаются исключительно к матушке. Ангхарат росла почти в полном забывении, в то время как маленький Оуэн царствовал в доме. И все же после отца никто не относился к малышу с такой искренней любовью, как старшая сестра. Девочка настолько привыкла во всем уступать брату, что не испытывала ни трудностей, ни обиды. Оуэн проводил с отцом дни и ночи, причем с возрастом обычай лишь укреплялся. Таким образом, мальчик вел неестественно замкнутую жизнь. Не видел вокруг радостных детских лиц, Аанхарад была на 5-6 лет старше, и личка бедной сироты редко озарялась улыбкой. Не слышал звонких голосов, а день за днем разделял одиночество отца будь то в полутемной комнате в окружении древних, почти колдовских манускриптов или в дальних прогулках по холмам и охотничьих экспедициях. Когда путь преграждал бурный ручей со слишком далеко расположенными камнями, отец заботливо переносил сына на руках, а когда ребенок уставал, то либо спал на отцовских коленях, либо возвращался домой в отцовских объятиях. Больше того, мальчику даже позволялось разделять со сквайром трапезы и ложиться спать в одно с ним время. Безмерное баловство не сделало Оуэна неприветливым, однако воспитало в характере свои своенравие. Мальчика трудно было назвать счастливым. Даже выражение его лица постоянно оставалось задумчивым, несвойственным нежному возрасту. Он не участвовал в подвижных играх, не знал веселого детского соперничества. Все полученные ребенком знания носили воображаемый и умозрительный характер. Отец с удовольствием делился с сыном собственными научными интересами, не задумываясь, принесут ли они пользу юному уму. Разумеется, Сквайр Гриффитс знал об адресованном его поколению пророчестве. Порой он даже упоминал о нем в кругу друзей всегда со скептической небрежностью, однако в действительности принимал значительно ближе к сердцу, чем хотел показать. Богатое воображение делало его особенно чувствительным к подобным темам, в то время как суждение, резко обостренное и усиленное напряженным размышлением, не препятствовало постоянному к ним возвращению. Он часто смотрел в грустное лицо сына, отвечавшего любящим, но вопросительным взглядом темных глаз. И старинная легенда закрадывалась в сердце, становилась все более болезненной и требовала сочувствия. К тому же всеобъемлющая любовь искала более активного выражения, чем нежные слова, и порождала желание, хотя и полное страха порицать объект за предсказанный трагический исход, но все же Сквайр Гриффитс рассказывал легенду маленькому сыну в полушутливой манере. То ли когда они темными осенними днями в самое печальное время года вдвоем бродили по вересковым пустошам, то ли когда сидели в комнате с дубовыми панелями на стенах, окруженные мерцавшими в призрачном свете камина. Таинственными древними манускриптами. История запала мальчику в душу, и он с трепетным вожделением просил повторять ее снова и снова, причем рассказом этим сопутствовали ласки и заверения в любви. Время от времени признания прерывались шутливыми, хотя и горькими словами отца. Поди прочь, мой мальчик, тебе неведомо, к чему приведет эта привязанность. Когда Ангхарат исполнилось 17 лет, а Оуину то ли 11, то ли 12, священник того прихода, где располагалось поместье Бодуин, попытался убедить сквайра Гриффитса в необходимости отправить мальчика в школу. Следует заметить, что пастор разделял многие интересы прихожанина и оставался его единственным близким другом. В результате долгих бесед ему удалось доказать отцу, что неестественная жизнь Оуэна во многих отношениях вредна, и Сквайр, пусть и неохотно, согласился расстаться с сыном. Отправил его, в конце концов, в грамматическую школу в Бангаре, в то время славившуюся блестящим обучением классическим языкам. Здесь Оуэн быстро доказал, что обладает более значительными талантами, чем полагал священник, утверждая, что мальчик совершенно отупел от жизни в Бодуэне. Больше того, блестящий ученик укрепил ведущее положение школы в той области знаний, где она прославилась. Но установить дружеские отношения с товарищами ему так и не удалось. Оуэн оказался своенравным и несговорчивым, хотя до некоторой степени щедрым и бескорыстным, а также сдержанным и спокойным, если не считать унаследованных от отца редких порывов страсти. Проведя в Бангаре год или около того и вернувшись домой на рождественские каникулы, Оуэн с изумлением услышал, что незаметная, недооцененная Анхарод собирается замуж за джентльмена из Южного Уэльса, чье поместье расположено неподалеку от города Абуристуита. Мальчики редко обращают внимание на сестер, а Оуэн к тому же вспомнил множество обид, небрежно нанесенных им кроткой, терпеливой Анхарод и дал волю горькому раскаянию. Эгоистично утратив контроль над словами, он так долго изливал чувства, что в конце концов отец устал от постоянных повторений и восклицаний. «Что мы станем делать, когда Ангхарат от нас уедет? До да чего скучно нам будет без неё?» Каникулы Оуэна на пару недель превысили запланированный срок, чтобы брат смог присутствовать на свадьбе сестры. А по окончании торжеств, когда молодые супруги покинули поместье Бодуин, отец и сын действительно с глубокой грустью почувствовали, насколько им не хватает присутствия тихой любящей Анхарад. Оказалось, что милая девушка незаметно и ненавязчиво обеспечивала жизненный комфорт, а теперь в ее отсутствие дом сразу утратил дух мирного порядка. Слуги слонялись в ожидании указаний и распоряжений. Комнаты выглядели неуютными и некомфортными. Даже дрова в каминах горели тускло. Быстро превращались в унылые кучи серого пепла и, казалось, не грели. В результате Оуэн не сожалел о возвращении в Бангар, чего не мог не заметить разочарованный отец, отличавшийся родительским эгоизмом. В те дни... Письма приходили редко. За полугодие Оуэн обычно получал из дому всего одно послание. Кроме того, время от времени отец его навещал. Но в этом полугодии не было ни писем, ни визитов. А накануне окончания семестра пришло совершенно неожиданное сообщение. Отец снова женился. Известие спровоцировало вспышку ярости, тем более разрушительную воздействие на характер юноши, что гнев не находил выхода в поступках. Оуэн, который привык считать себя, причем справедливо, главным человеком в жизни отца, был оскорблен. Они всегда так много значили друг для друга и вдруг, пока еще бесформенное, но уже реальное нечто навсегда встало между ними. Сын не сомневался, что следовало спросить его согласие, узнать его мнение и уж, конечно, заранее предупредить. То же самое чувствовал и сам Сквайр, а потому ограничился сухим сдержанным письмом, чем еще больше огорчил Оуэна. Несмотря на предубеждение, увидев мачеху, юноша подумал, что в жизни не встречал женщины красивее для такого возраста. Отец женился на вдове, уже переступившей черту цветения. Валийскому пареньку, редко встречавшему в домах антикваров примеры истинной дамской элегантности, привычки новой миссис Гриффитс казались настолько удивительными, что он наблюдал за ней с восхищением и восторгом. Спокойная грация, безупречные манеры, мелодичный медовый голос мачехи сгладили гнев Оуэна И все же юноша чувствовал, что отношения с отцом утратили былую искренность, что отправленное в ответ на сообщение о свадьбе торопливое письмо не забыто, хотя не упоминалось. Он утратил почетное положение лучшего друга и даже компаньона, поскольку новая жена стала для Сквайра всем на свете, а сын превратился почти в пустое место. Сама леди проявляла к пасынку повышенное внимание, с чрезмерной готовностью исполняла малейшие его желания, но в ее искренность юноша не верил. Несколько пойманных пасынком критических взглядов, когда мачеха думала, что он не видит, и множество других мелких обстоятельств убеждали в ее лицемерии. Миссис Гриффитс имела сына от первого брака, мальчика без малого трех лет. Ребенок отличался проказливым характером, который не подвластен контролю со стороны взрослых. Живой и озорной, он то и дело устраивал розыгрыши, поначалу не подозревая, что они оскорбительны и даже болезненны, но потом продолжая издеваться из злобного удовольствия. Поведение ребенка действительно давало основания некоторым суеверным местным жителям считать, что эльфы подкинули младенца взамен похищенного. Шли годы. Оуэн взрослел и становился все более наблюдательным. Даже во время редких коротких визитов домой, закончив школу, поступил в колледж и приезжал только на каникулы, Он не мог не заметить серьезных изменений в характере отца и не связать их с влиянием мачехи, таким тонким и неприметным для поверхностного взгляда, однако имевшим непреодолимые последствия. Сквайр Гриффитс не замечал, как впитывает высказанные супругой мысли и принимает за свои собственные, решительно отвергая любые возражения. То же самое относилось и к ее желаниям. Все они, высказанные с тонким искусством и внушенные мужу как его собственные, неизменно исполнялись. Таким образом, дипломатичная леди пожертвовала внешним проявлением власти ради власти подлинной. Изменилось и поведение отца. Он заметно утратил обычную сдержанность в манерах и привычках, а частые неумеренные возлияния возымели обычное воздействие на характер. И даже здесь присутствовала тайная власть жены. До появления в доме новой хозяйки Сквайр Гриффитс справлялся со своим горячим нравом и раздражительностью. Но проницательная леди умело направляла поток разрушительной страсти в то или иное русло, причем делала это с самым невинным видом, якобы не подозревая о возможных последствиях своих слов. Положение Оуэна становилось особенно унизительным для юноши, чьи детские воспоминания представляли резкий контраст нынешнему состоянию. С младенчества он купался в любви, не сомневаясь в собственной важности, не замечая своего эгоизма. В прежние времена его воля неизменно становилась законом для слуг и всех, кто его окружал а отец постоянно нуждался в его сочувствии. Теперь же Оуэн не обладал ни малейшим влиянием. Сам же Сквайр, отдалившись от сына из-за сознания, нанесённой ему обиды, и впредь не старался исправить положение, а скорее избегал общения и все чаще проявлял полное безразличие к чувствам и желаниям, свойственным молодому человеку возвышенного и независимого нрава. Возможно, Оуэн не прочувствовал в полной мере силу сложившихся обстоятельств, поскольку участник семейной драмы редко сохраняет необходимое для наблюдения спокойствие, но стал мрачным и раздражительным, постоянно погруженным в сожаление о своем одиноком существовании и в мечты о сердечном участии. Разочарование еще более властно овладело его душой и сознанием, когда после окончания колледжа он вернулся домой, к праздной бесцельной жизни. Положение наследника избавляло молодого человека от необходимости думать о хлебе насущном. Отец, валейский помещик до мозга костей, даже не мечтал о моральной необходимости. А сын не обладал достаточной силой ума, чтобы решиться покинуть дом и изменить унизительный образ жизни. И все таки это решение постепенно зрело, когда произошли некоторые события, из-за которых молодому человеку пришлось остаться в Бодуэне. Трудно было ожидать, что когда Оуэн окончит колледж и вернется домой не на каникулы, а в качестве наследника отцовского поместья, между одиноким, обиженным, раздраженным пасынком и его хитрой мачехой установится хотя бы видимость добрых отношений. Произошло какое-то мелкое недоразумение, которое раскрыло леди глаза — Оказывается, юноша вовсе не так прост и глуп, как она считала. С тех пор мира между ними больше не существовало. Но разногласия проявлялись не в вульгарной брани, а в мрачной сдержанности со стороны Оуэна и в неприкрытом презрительном упорстве, с которым миссис Гриффитс стремилась к исполнению собственных намерений. Родной дом перестал быть тем местом, где Оуэн, если и не чувствовал себя любимым и дорогим членом семьи, то во всяком случае мог найти покой и родственную заботу. Отныне каждый его шаг встречал сопротивление, причем выглядело это так, что исходит оно от отца, в то время как мачеха лишь торжествующе улыбалась. Чтобы как можно реже встречаться с домашними, едва забрежет рассвет, Оуэн уходил на берег моря или на холмы, в зависимости от времени года рыбачил или охотился, но чаще ложился на короткую мягкую траву и погружался в печальные размышления. Ему казалось, что унизительное состояние не больше, чем сон. Ужасный сон, от которого он рано или поздно очнется, стряхнет кошмар и снова станет единственным любимцем отца. Вступал в свои права теплый закат его детства. На западе великолепные алые горы бледнели в холодном свете, поднимающейся на востоке Луны, оставляя после себя похожие на крылья серафимов легкие розовые облачка. Земля оставалась такой же прекрасной, как в детстве, полной чарующих вечерних звуков и гармонии сумерек. Лёгкий ветерок легко гладил вереск и колокольчики, а цветы ласково дарили накопленные за день ароматы. Но, увы, жизнь, сердце и надежды навсегда изменились. Оуэн любил сидеть под нависшей скалой в каменистой пещере на холме Мойлгест, спрятавшись от посторонних глаз за низкорослой раскидистой рябиной и поставив ноги на плотный куст заячьей капусты. Здесь он проводил долгие часы, бесцельно глядя на раскинувшийся внизу залив с лиловыми холмами на горизонте. В лучах солнца ярко сиял белый парус, скользивший по зеркальному морю рыбачьей лодки. Порой Оуэн доставал любимый со школьных дней старинный том и в полном соответствии с притаившейся в дальнем уголке сознания и ждавшей своего часа темной легендой погружался в чтение древнегреческих трагедий о семьях, обреченных на месть безжалостного рока. Истёртые страницы сами собой раскрывались на творении Сафокла «Царь Эдип». и Оуэн с болезненным интересом следил за пророчеством, похожим на то, о котором поведал отец. Развитие сюжета листило ощущению одиночества и заброшенности. Все чаще юноша спрашивал себя, как презрением и оскорблениями отец и мачеха осмеливались провоцировать месть судьбы. Дни сменяли один другой. Часто Оуэн занимался в лесу каким-нибудь спортом, изнуряя себя физически до тех пор, пока мысли и чувства не терялись в телесном изнеможении. Вечера же нередко проводил в небольшой придорожной пивной, где добродушие, пусть и купленное, составляло резкий контраст с мрачной холодностью дома, враждебного и неуютного. Однажды вечером, устав после целого дня охоты на болотах Гленнани, Оуэн, тогда ему было около 25 лет, проходил мимо открытой двери паба-коза в Пенморфе. Усталый, промокший путник не смог устоять против тепла, света и веселых голосов. Как в подобных обстоятельствах поступают многие, он вошел, чтобы поужинать там, где его присутствие, по крайней мере, не останется незамеченным. В трактире день выдался особенно оживленным. Все места заняли погонщики, перегонявшие стада овец численностью в несколько сотен голов в Англию. Расторопная радушная хозяйка успевала приветить каждого усталого погонщика, который собирался переночевать наверху после того, как овец отгонят на ближайший луг, но не забывала и о других гостях, что праздновали в трактире сельскую свадьбу. Марта Томас сбивалась с ног, но тем не менее улыбалась. А когда Оуэн Гриффитс покончил с ужином, сердечно выразила надежду, что еда ему понравилась, и сообщила, что свадебные гости собирались устроить танцы. Причем на арфе должен был играть знаменитый Эдвард из Корвана. Оуину стало любопытно и захотелось последовать совету хозяйки, и он отправился в скрытое от посторонних глаз помещение, где хозяйка отдыхала после работы, а сельские жители обычно отмечали праздники, как сегодня. Притолок двери послужила рамой для живописной картины, которую молодой человек увидел внутри, прислонившись к стене в темном коридоре. Красное пламя очага, где поленья то и дело вспыхивали веером искр и ярко освещало четырех юношей, танцевавших нечто вроде шотландского рила и точно попадавших в сложный ритм искусного музыканта. Сначала их голову украшали шляпы, но вскоре, разгорячившись, молодые люди отбросили их в сторону, а потом в дальний угол полетели и башмаки. Благодарные зрители криками и аплодисментами встречали каждое проявление удали, где каждый стремился превзойти соперников. Наконец, танцоры вознеможения опустились на стулья, а арфист заиграл одну из тех страстных, вдохновенных мелодий, исполнением которых славился на всю округу. Боясь вздохнуть, слушатели ловили каждый звук. Даже служанка в рабочей кухне со свечой в руках торопливо проходила на цыпочках. Закончив прекрасный марш в честь героев Харлиха, Эдвард из Корвина перешел к песне 300 фунтов. Потом немузыкального вида человек начал декламировать пенильон, некое подобие импровизированного речитатива под аккомпанемент арфы. Инициативу подхватил другой гость, и развлечение продолжалось так долго, что Оуэн утомился и решил покинуть свой наблюдательный пост, когда в противоположном конце комнаты возникло оживление, вызванное появлением средних лет мужчины в сопровождении девушки, очевидно, дочери. Мужчина сразу подошел к скамье, где сидели старейшины, и те приветствовали его обычным валийским вопросом ⁇ Как твое сердце ⁇ и поднятыми за здоровье кружками отменного пива. Девушка, очевидно признанная местная красавица, была тепло встречена молодыми людьми в то время как их спутницы разглядывали ее искоса с заметной ревностью, которую Оуэн объяснил степенью привлекательности. Подобно большинству валийских женщин, она была среднего роста, но прекрасно сложена, с безупречными, хотя и деликатными округлостями. Небольшой изящный чепчик чрезвычайно мило сочетался с очаровательным личиком, которое, впрочем, трудно было назвать красивым. Круглое, с легким стремлением к овальной форме. Румяное, хотя и с оливковым оттенком кожи. С ямочками на подбородке и щеках. С самыми яркими губами из всех, что Оуину доводилось видеть, и мелкими жемчужными зубками. Нос слегка портил впечатление, однако глаза покоряли. удлиненные, блестящие, они игриво и в то же время мягко смотрели из-под густых ресниц. Орехового цвета волосы были аккуратно уложены под тонким кружевом чепчика. Судя по всему, маленькая сельская красавица отлично знала, как наилучшим образом преподнести свое очарование ибо пестрый шарфик на шее превосходно гармонировал с цветом лица. Привлечённая обаянием неведомой молодой особы, Оуэн с интересом наблюдал за ее откровенным кокетством, собравшим вокруг целую толпу парней, для каждого из которых у нее нашлось приветливое слово, изящное движения или вдохновляющий взгляд. Уже через несколько минут под влиянием разнообразных мотивов молодой Гриффитс из Бодуэна оказался возле девушки. Та направила на валийского наследника все свое внимание, отчего поклонники один за другим признали поражение и покинули поле боя, чтобы ухаживать за менее привлекательными, но более внимательными и доступными особами. Чем дольше Оуэн беседовал с девушкой, тем глубже попадал под ее обаяние. Она проявила больше остроумия и красноречия, чем он ожидал, в сочетании с приятной задумчивостью и легкой меланхолией. К тому же голосок ее звучал так чисто и мелодично, а движения отличались столь естественной грацией, что сам того не заметив, Оуэн забыл обо всем на свете и до тех пор прямо смотрел в сияющие глаза, пока девушка не опустила взгляд. Так случилось, что оба молчали. она от смущения откровенно выраженным восхищением, а он от погруженности в созерцание вечно изменчивой красоты. Вскоре подошел человек, которого Оуэн принял за ее отца и обратился к дочери с каким-то мелким замечанием. Затем он почтительно заговорил с Оуэном, сумев вовлечь того в легкую беседу на местные темы, а далее перешел к описанию полуострова Пентрин, где, по его словам, в изобилии водилась птица-чирок. Закончил же просьбой позволить ему показать точное место и заверением, что будет рад принять гостя в своем доме и отвезти на полуостров на лодке, если молодой сквайр этого пожелает. Слушая любезное приглашение, Оуэн краем глаза заметил, что красавица успела отказать нескольким кавалерам, пытавшимся отвлечь ее приглашением на танец ные собственным успехом он снова направил все внимание на девушку пока отец не позвал ее чтобы покинуть праздник перед уходом он напомнил молодому человеку о приглашении и добавил возможно сэр вы меня не знаете мое имя элис притчер живу в тайгласе на этой стороне холма мой гест любой укажет вам дорогу к дому После отъезда отца и дочери Оуэн тоже задумался о возвращении в Бодуин, но, увидев хозяйку трактира, не смог сдержать любопытство и задал несколько вопросов об Эллисе Притчарде и его милой дочери. Марта Томпсон ответила коротко и почтительно, но затем с сомнением добавила. «Мастер Гриффитс, вы, конечно, знаете старинную Валийскую триаду как три капли воды похожи. Красивый амбар без зерна, красивая чаша без напитка и красивая женщина без доброй репутации. Больше ничего не сказав, хозяйка поспешно ушла, а Оуэн направился к своему холодному враждебному дому. Элис Притчард, наполовину фермер, наполовину рыбак, отличался проницательностью, дальновидностью и глубоким знанием жизни. Но популярным в местной среде его сделали добродушие и щедрость. Он, конечно, заметил особое внимание, проявленное молодым сквайром к дочери, и быстро вычислил возможные преимущества. В случае успеха Нест превратилась бы в хозяйку Валийского поместья, а потому мудрый батюшка услужливо предоставил молодому человеку уважительный повод для продолжения знакомства. Что касается самой Нест, то девушка унаследовала отцовскую проницательность. Оценила высокое положение нового поклонника и, без сожаления, приготовилась ради него отправить в отставку всех прежних кавалеров. Но расчет сочетался с искренним чувством. Красавица польстило серьезное и в то же время утонченное внимание Оуэна. Она с восхищением отметила, если не выдающуюся, то вполне выразительную внешность и по достоинству оценила лесное восхищение. Что же касается брошенного Мартой Томас намека, то достаточно сказать, что Нест росла без матери и была несколько легкомысленна. Живая по натуре, она любила встречать восторженные взгляды и радовать всех подряд. Мужчин, женщин и детей чудесной улыбкой и мелодичным голосом. Девушка напропалую кокетничала, флиртовала и порой доходила до таких крайностей валийского легкомыслия, что представители старшего поколения качали головой и запрещали дочерям водить с ней дружбу. Если не виноватая во всех грехах, то слишком часто она ходила по краю пропусти. Надо заметить, что намек Марты Томас с самого начала не произвел на Оуэна особого впечатления, поскольку чувства его были возбуждены иным образом. А спустя несколько дней, когда совзволнованно бьющимся сердцем он направил стопы к дому Элиса Притчарда, воспоминание окончательно стерлось. Если не считать нескольких легких интрижек в Оксфорде, Оуэн еще ни разу не влюблялся. Его мысли, фантазии, мечты витали в иных мирах. Тай глаз примостелся возле одной из невысоких скал Мойлгеста, которая по сути послужила стороной низкого длинного дома. Материалом для строительства стали грубо уложенные один на другой с глубокими нишами для узких прямоугольных окон упавшие сверху галечные камни. В целом, внешний вид дома разочаровал Оуэна, однако внутреннее убранство произвело самое благоприятное впечатление. Помещение было разделено на две части, и в ту, что просторнее, гости сразу проводили. Прежде чем из внутренних комнат появилась зардевшаяся от смущения Нест, девушка увидела молодого сквайра в окно и поспешила внести кое-какие изменения в костюм. Он успел осмотреться и заметить различные особенности обстановки. Под окном, из которого открывался великолепный вид на залив, стоял дубовый до блеска отполированный старинный темный комод с множеством ящиков и отделений. Возле дальней стены, вошедший с яркого солнца, Оуэн сначала ничего не разглядел, но, когда глаза привыкли к полумраку, заметил на навалийский манер две дубовые кровати. Сноска. Более низкая кровать на колесиках задвигалась под более высокую, и обе прикрывались дверцами. По сути, так выглядели спальные места. Посреди комнаты стояла прялка, как будто за ней только что работали, а вокруг толстой печной трубы висели свиные окорока, куски ягнятины и рыба. все в процессе копчения для запасов на зиму. Первым увидел гостя, поднимавшегося к дому, мистер Притчерт, чинивший на берегу сети, вернулся и оказал гостю сердечный и почтительный прием. И лишь после этого дочь, скромно с опущенным взором и внушённым разговорами и советами отца, сознанием важности момента, решилась присоединиться к обществу. В глазах молодого сквайра сдержанность и смущение придали ей особое очарование. День выдался слишком солнечным и жарким, совершенно неподходящим, чтобы сразу отправиться стрелять черков. Так что Оуэн с радостью принял приглашение разделить семейную трапезу, впрочем, не слишком настойчивая. Овечий сыр очень сухой и жесткий овсяные лепешки, вымоченные обжаренные куски сушеные ягнятины, восхитительное масло и свежая пахта с настоянным на ягодах рябины местным ликером — Вот из чего состоял скромный обед. За столом царила такая теплая, домашняя гостеприимная атмосфера, что Оуэн наконец-то оттаял душой и сердцем. Действительно, в те дни валийские сквайры отличались от простых крестьян скорее широтой и суровым изобилием образа жизни, чем тонкостью кухни. В наши дни в линии валийское дворянство ничуть не уступает саксонским соседям в дорогой элегантности жизни. Но в то время, когда во всем Нортумберленде работала лишь одна мастерская по изготовлению оловянной посуды, Ничто в образе жизни Элиса Притчарда не покоробило нежных чувств Сквайра. За столом молодые люди говорили мало, зато отец рассуждал обо всем на свете, явно не обращая внимания на пламенные взгляды и рассеянную манеру гостя. Глубже осознавая собственные чувства, Оуэн все скромнее их выражал. Так что вечером, вернувшись с охоты, приветствовал Нест с особой застенчивостью. Таким стал первый посвященный Нест день, хотя поначалу молодой человек считал необходимым маскировать истинную цель своих посещений. В это счастливое время любви и прошлое и будущее утратило значение. Со своей стороны Элис Притчард прибег ко всем мыслимым житейским уловкам, а его дочь — к женским хитростям, чтобы наполнить визиты радостью и привлекательностью. На самом же деле бедного молодого человека радовало само проявление доброжелательности, столь редкое в его одинокой жизни. Он покидал родной дом, где пренебрежение рождало осторожность в выражении желаний где теплые слова слышались исключительно в адрес других, где его присутствие или отсутствие оставалось незамеченным. А в тайгласе все, включая маленькую дворняжку, громким лаем требовавшую внимания и ласки, радовались его приходу. Рассказ о прошедшем дне всякий раз встречал искренний интерес Элиса. Когда же он переходил к Нест, неизменно занятой прялкой или маслобойкой, то яркий румянец, пристальный взгляд и постепенное приятие все более смелых ласк дарили безмерное очарование. Элис Притчард был арендатором поместья Бодуин, а потому обладал множеством серьезных причин держать визиты молодого сквайра в тайне. Сам же Оуэн, не желая нарушать солнечный покой безмятежных счастливых дней домашними неприятностями, с готовностью использовал все ухищрения, предложенные Элисом, для частых прогулок в сторону его дома. Молодой человек, конечно, понимал. Больше того, с радостью ожидал логического завершения взаимного довольства. Он не сомневался, что отец мечтает о браке дочери с наследником Бодуэна. Так что, когда Нест спрятала лицо в изгибе его шеи, к тому же крепко обвив ее руками и прошептала на ухо слова любви, Оуэн с искренней радостью принял привязанность. Даже при том, что не отличался высочайшими принципами, он ни разу не попытался получить Нест на иных принципах, кроме брака. Произнося торжественную клятву алтаря, он мечтал о вечной любви и вечном единстве сердец. В то время и в том месте организовать тайный брак не составляло особого труда. Одним ветреным осенним днем Элис Притчард отвез молодых на лодке вокруг мыса Пендрин в Ланду Трвин и там собственными глазами увидел, как дочь превратилась в будущую леди Бодуэн. Часто ли нам приходилось наблюдать, как легкомысленные, кокетливые, непоседливые девушки, выйдя замуж, сразу остепеняются? Достигнув главной жизненной цели, вокруг которой вращались все капризы и причуды, они воплощают в жизнь прекрасную сказку об Ундине. Сноска. Образ Ундины, стихийного водного духа, создан Парацельсом. 1493-1541. Лишённая души, Ундина обрела душу, выйдя замуж за смертного и подарив ему ребёнка. Счастье семейной жизни наделяет их новым светом, а место прежних суетных попыток привлечь внимание и восхищение занимает несравненная мягкость и нежность души. Нечто подобное произошло и с Нест Притчард. Если поначалу она стремилась привлечь молодого Сквайра Гриффитса, то вскоре, задолго до свадьбы, возникла любовь более глубокая, чем ей доводилось испытывать прежде. А сейчас, когда он стал ей супругом, родилось желание любыми способами сгладить то несчастное существование, которое, как подсказывала женская интуиция, — Оуэн вел дома. Приветствия были неизменно окрашены деликатным выражением любви, а внимание к вкусу мужа постоянно проявлялось в манере одеваться, проводить время, даже думать. Неудивительно, что молодой эсквайр Гриффитс представлял день свадьбы с благодарностью, редко возникающей в неравных браках. Неудивительно, что сердце взволнованно билось всякий раз, когда он поднимался по извилистой тропинке и издалека видел, что, несмотря на порывистый ветер, Нест уже стоит на крыльце, чтобы его встретить, а в маленьком окне, словно маяк во тьме, мерцает заботливо зажженная свеча. Сердитые речи и недобрые поступки домашних мгновенно стирались из сознания. Оуэн думал о принадлежавшей ему любви, об обещании новой любви, которая должна была вскоре возникнуть, и едва ли не улыбался, думая о жалких попытках разрушить его мир. Прошло еще несколько месяцев, и рано утром, получив в Будуине тайное срочное сообщение, молодой отец торопливо вошел в тайглаз и услышал тоненький писк. Бледная, слабая, но счастливая новоиспечённая мать протянула супругу-младенца и показалась ещё прекраснее той яркой, весёлой девушке, которая завоевала его сердце в деревенской гостинице в Пенморфе. И всё же проклятие действовало. Исполнение пророчества неумолимо близилось.